Но только что сообщил он свое решение Николаю, как справа от них раздался выстрел. Просвистела пуля, и лошадь с пробитой на вылет головой упала мертвая. В ту же минуту человек 12 кавалеристов выскочили на дорогу и окружили кибитку. Михаил Строгов, Надя и Николай не успели и опомниться, как их взяли в плен и потащили в город.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 сейчас же заметили что один из пленников был слеп и не замедлились сделать себе из него игрушку ехали быстро лошадь михаила неуправляемая никем бежала наугад часто отклонялась в сторону спотыкалась наталкивалась на деревья и вообще производила беспорядок солдаты бронили били лошадь и бедного всадника и позволяли себе всякие грубости с ним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 Это случилось между селами Татанским и Чебарлинским, 60 верст за Нижнеудинском. Михаила пересадили на слепую лошадь и в насмешку над ним дали в руки поводья. Затем ударами хлыста, швырянием камней, дикими криками татары пустили лошадь в галоп. Несчастное животное то кидалось в сторону от дороги, то наталкивалось на дерево,